Аудиокнига древнегреческого писателя Лонга «Дафнис и Хлоя». Перевод профессора классической филологии Сергея Петровича Кондратьева. Читает Надежда Прокма. Введение На лесбасе охотясь в роще, нимфам посвященной, Зрелище чудесное я увидел,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 Юноша и дева влюблённые, Пиратов нападения, врагов вторжения, Много и другого увидел я, И всё проникнуто было любовью, И мной восхищённым овладело стремление С картиной соревнуясь повесть написать. И найдя того, кто картину тумне истолковать сумел, Я много потрудившись,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 А мне пусть Бог даст, разум сохраняя, Любовь чужую описать. Книга первая. Часть первая. Город на Лесбасе есть метилена, Большой и красивый. Прорезан каналами он, В них тихо вливается море И мостами украшен Из белого гладкого камня. Можно подумать, что видишь не город, а остров. От города этого стадия, так в двухстах, находилось поместье одного богача, чудесное было именье, зверь в горах, хлеба на полях, лаза на холмах, стада на лугах, и море, на берег набегая, плескалось на мягком песке. Часть вторая. Вот в этом-то поместье был козапас по имени Ламон. Пася свое стадо, нашел он ребенка, одна из коз его кормила. Была там рядом чаща лесная, густо по низу терном заросшая, и повсюду вился плющ, и нежная росла трава, а на ней лежал ребенок. Сюда постоянно коза ходила, часто из глаз исчезая и своего покидая козленка, Долгое время с ребенком она оставалась. Подметил Ламон, что она убегает, и пожалел он козленка брошенного. В самый полдень пошел он за ней по следам и видит. Коза осторожно переступает, боясь своими копытами ребенку вред причинить. А он, будто пред ним материнская грудь, тянет молоко обильным потоком струящееся. Девица, конечно, пастух, ближе подходит и мальчика находит. Крупного, красивого и в убранстве для подкидыша чересчур богатым. Покрывала пурпурная застежка золотая, ножичек с рукояткой из кости слоновой. Часть третья. И сперва задумал было Ламон, Взять с собой одни только эти приметные знаки ребёнка. Его ж самого здесь покинуть. Но затем устыдился, что козы он даже безжалостный И, дождавшись ночи, приносит жене своей мертали и приметные знаки, и ребёнка, да и козу приводит. Она изумляется, неужели козы стали рождать детей. И рассказывает он ей всё по порядку. как нашёл его брошенным, как увидел козой его вскормленным и как стало стыдно ему покинуть ребёнка на верную смерть. И она согласилась, что правильно он поступил. Затем они вещи, что были оставлены при ребёнке, прячут, ребёнка своим признают, кормление его козе поручают». А чтобы имя у мальчика было таким, какое у пастухов в обычае, они его Дафнисом назвать решили. Примечание. Дафнис – имя мистического сицилийского пастуха.